Ой, здравствуйте Все справила и ответ принесла Ой, а что, кальпатра не может сам? Ничего, ничего, садись Только подальше, подальше Не то жарко Какой же ответ? Ой, загорелась И подождешь, невеликоважность. важность Коли жарко, ты бы певца велела подать леднику Говорят, прохлаждает Все говорят, прохлаждает Ничего не прохлаждает А то чайку Ничего не прохлаждает. Ну, но, но однако скажите, вы должны ждать ответа о том, зачем вас посылали. А мой ответ будет короткий. По счётному велению, по моему прошению, извольте снаряжаться, к вечеру гости будут. О, ты ничего лишнего-то не сболтнула ли? Ничего я лишнего не сказала. Сказала только: "Пожалуйте в наш сад и вечером погулять". Да, не ореши, не щипать Он так обрадовался Ровно лунатик какой сделался Я боюсь Чего же ты боишься, душа моя? Довольно непонятно для меня Я всегда боюсь мужчин Особенно в кого влюблена А чего его бояться-то? Не укусит Ах, Лучше бы они прямо говорили А то заведут такие разговоры Издалека, не знаешь, что отвечать А как можно прямо-то? Нехорошо. хорошо, стыдно да. Известно, для прилиг Нужно сначала о чем-нибудь Об другом поговорить да, да, чего ж не сказать прямо Когда это чувствуешь А, ужасть, я ужас как боюсь Ну, сконфузишься Я никак не могу выдержать своих чувств Вдруг могу сделать что-нибудь Могу все чувства потерять Не бойся, я буду с тобой Я уж тебя не выберу Слушай, Карл Нового нет, ой, ли нового нет ли чего? Ну, чтоб нового нет ли чего, спрашиваю? что тебе нового-то сказать Да вот говорят, что царь-фараон стал по ночам из моря выходить И с войском покажется и опять уйдет Говорят, что это перед последним концом Ой, как страшно Да, да, говорят, белый араб на нас подымается Двести миллион войска ведет Откуда же он, белый араб-то? Ну, из белой арабии Ой, как будет на свете-то жить. Такие страсти, времена такие тяжелые. Да, говорят, еще какая-то комета или планида ли идет. Ой. Так ученые в метроскоп смотрели на небо Ой, башки, и рассчитали башки. по цифрам, Ой, в который день и в котором часу она на землю сядет. А разве можно знать Божью планиду-то? У всякого человека есть своя планида. Батюшке, как жарко. Разделась бы да нельзя. Праздничный день, в окошко народ смотрит. В сад войдешь, соседи в забор глядят. Ой, жарко. Оставь не закрыть. Братец приехал. Батюшки! Батюшки! Бачки в такой жарко как бы, маменька, он у нас дела не расстроил Дяденька такой необразованный О -о -о. Уж какие могут быть О -о -о -о. понятия Из степи приехал Не из степи, а из коломны Все равно, одно образование, один вкус Маменька, вы ему командовать-то не давайте Да ладно, ладно Маменька. разве с ним сговоришь? Вот наказание-то. Не что мужет с подумать о вас, в виде такое невежество. Поди, поди, проводи его прямо в столовую. До обедать подать чай, чай с дороги есть захочет. Вот, принесло вовремя, теперь все в доме на русский манер пойдет Ах, я чувствую свою судьбу, расстроит он маменьку Ну, как он и доучит маменьку отдать меня за купца с бородой Тогда я умру от любви Зачем такие жестокие слова говорить? Нет, Устенька, ты не знаешь моего сердца Мое сердце самое горячее к любви Капочка, скажи, Душка, как ты влюбилась? Я ужас, как люблю открытие в любви от своих подруг Ах, Одна минута, и навек все кончено Ах. Шла я вечером откуда-то с Маланей Ах. Вдруг нам навстречу молодой человек Ой. В голубом галстуке Ой. Посмотрел на меня с такой душой в глазах Даже уму непостижимо, а потом взял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 Жалко смотрит Как самый постоянный И часто ходит Ах, устенько, Каждый день Ах Разве уж очень грязно Это значит, он просто сгорает И должно быть Самый, самый пламенный в любви Ах, я не знаю, что со мной будет Когда я его вижу Для моих чувств нет границ Однако все-таки нужно себя Удерживать немного Ах Сверх сил моих Здравствуйте Дяденька Как живешь, Капочка? Слава богу, дяденька Покорно вас, благодарю да. Весело? Ничего Весело Женихи Есть, да Чай так ворот на разные голоса и воли Ой, какой разговор А что же, разговор, чем барышня нехорошка? Неприлично при барышнях так говорить, нынче не принято Я ведь с племянницей разговариваю, а до других прочих мне дела нет Это чья такая? Подруга капочки Из благородных, что ли? Нет, не из купеческих Ну, тут велика птица А ведь и то, э -э, сестра, э -э, жарко И то, братец, жарко, жарко mm -hmm. Ой, Вы, братец, э -э, соснуть не хотите ли? Да нет, я бы теперь э -э -э, орешков почелкал А потом можно и соснуть Маланья, орешков принеси Малания, пойди поищи на дворе камень А выбери, да бы тяжелей. Господи, зачем вам, дяденька, камень? Зачем? А что ты испугалась? Не бойся. Да я орехи. Боже мой! Слава богу, слава богу. А, поставь на окно. Пожалуйста, братец. Подай сюда, вот. Здесь-то лучше продувает Дяденька, дяденька Что это вы с камнем-то у окна сидите? Вы так испугаете меня жениха Когда он пойдет Какого жениха? Ау А? Да вот какая ну? жара Мы сватовство затеяли Какая теперь свадьба-то В такой жар-то Отдай срок, я посмотрю, ой. что за жених Дяденька, <клёв> вы испугаете Пойди врач ой, ой. Братец, врач. Какой страх, какое невежество Я умру. Что ты так вздыхаешь? Смотри, что-нибудь слопнет. Ой, он сейчас придет. Разумеется, придет. Его маменька пошла к твоей, а он сюда придет. Ой. Идет. здравствуйте -с. Какой приятный запах у вас в саду. да -с. Вы яблоки продаете или сами кушаете? Самис, я когда-нибудь ночью приду к вам в сад яблоки воровать. Ах. А что вам лучше нравится, зима или лето? Лето лучше, с летом можно гулять, а зимой кататься. Летом всякие цветы расцветают, а зимой зимой очень весело на святках и на масленице. А летом весело симикс. А вы на масленице, вот с которого дня начинаете кушать блины? В вторник. А летом всякие ягоды поспевают. Да. Какие ягоды больше любите? А вы какие? Клубнику со сливками. я крыжовник. Вы шутите? Да. Как можно? Крыжовник. Он а? колется. Я этого не боюсь. Вы разве боитесь? Ах, и да что вы говорите такое, я вас не понимаю. А вообще, вы, вы больше всего, что любите. Вас А вы? Можете Сами догадаться Ау, Не подходите ко мне близко За что такие жестокости? Мужчинам доверять никак нельзя я могу себя гончить да, Все так говорят Но на деле выходят совсем противное. Я мужчин не виню Для них все легко и доступно Но наша Ах. сестра всегда должна опасаться По своей горячности к любви Ах. Я вас боюсь Лучше оставьте меня. Какие жестокости для сердца моего? Оставьте, говорю, оставьте меня. Умерла моя надежда и скончалась любовь. Мало для чего, только мы рождены с такой слабостью. Мужчина все может над нами. Как же я могу без вашего расположения? О -о -ох. Что вы со мной сделали? Извините, я был вне себя. Что может противиться любви на Ой, жарко А вы читаете газеты? Читаюсь А мы не читаем Ничего не читаем Вот что там делается Вот я у вас хотела спросить Не читали ли вы чего про Наполеон? Говорят, опять на Москву идти хочет Ну, где же ему теперь? Он еще в Нове, не успел еще у себя устроиться Пишет, что все дворцы до да комнаты отделывает М -м -м. А как отделает, так чай пойдет на Москву? Ой, с двух на десять языков Ой. Не знаю, не знаю Газетка как-то глухо про это пишут. -с. Да? Да, вот еще скажите вы мне Говорят, uh -huh. царь-фараон стал по ночам с войском из моря выходить mm -hmm. Ну, очень может быть, очень может а быть А где это море? А должно быть, э, не вдалеке от Палестины А Большая Палестина? Ой, большая большая А далеко от Царьграда? Mm -hmm. Не, не очень далеко-с Должно быть 60 верст. Mm -hmm. От всех от таких мест 60 верст. Mm -hmm. Говорят только Киев дальше. Да, миленький, миленький. Что вы так на меня смотрите? <соспорожие> <соспорожие> Узко, как на вас платье, сшито. это шито. Это по моде. Какая уж мод в такую жару, чай вам жарко, ну а по улице доходить в таком платье, просто угореть можно Ничего-с, ничего, -с, ничего -с. покорно вас благодарю за внимание Двушильные лошади, говорят, бывают, Да. и не устают никогда, и не надорвутся Что за разговор об лошадях? Так а в чём же говорить-то? Ну, скажи, коли у ты умна... Та, та. Есть разные разговоры. Вот именно. А то вы разговариваете, а мы должны молчать. Куда как приятно. Вот два самых благородных разговора. Один. Что лучше, мужчина или женщина? Нужно сравнение. Уж что, женщина? Куда она годится? Курица не птица, женщина не человек. Ах, не зачем же? Пускай мужчины защищают свое звание, а женщины свое. Вот и пойдет разговор. А, -а, -а. а другой разговор еще интересней, что тяжелее – ждать и не дождаться или иметь и потерять? Уж этого я ни в жизни не пойму. Ой, что вы, маменька, а? не стромите себя. Соснул, малым делом Брать, садитесь. Вот наши новые знакомые. А, здравствуйте, здрасте, милостивый государь. Служите, звоните. Служусь Хорошее дело Как он свое Купец, торгуй, чиновник, служи Шатун, шатайся <свят> Не угодно ли, господа, чайку? <свят> Я с вами буду, сударь, про наш дело купеческое говорить Вот у меня сестра Она женщина богатая А, а ведь глупая да, С да. деньгами ты не знаешь, что делать о, о, Да, о. а в нашем купеческом деле Деньги – это важная вещь Неужели только одним купцам деньги нужны? Деньги всякому приятно иметь А никому, сударь, не запрещается Кому приятно иметь, тот наживи Трудно наживать-то по нынешним временам Особенно если человек со вкусом -с. Просто должен страдать Хочется жить приятно А способов никаких нет -с. Вот хоть бы я а Зачем же жить прилично и приятно такому человеку, который не имеет способов деньги достать А коли не имеет способности, ни к службе, ни к чему Ну, коли бог не чем же он виноват? Ну, а по-моему, такому человеку, который не умеет достать ничего Не то, что в богатстве жить, а и вовсе жить не незачем Куда же их девать-то? В черную работу, землю копать Это дело всякий умеет. Сколько выработал, столько и денег бери Так на свете будет жить нельзя Не у всех такие понятия Какой, какой сударь, чин носите на себе? Первый-с Ну, вам до генерала далеко А много ли жалования по своим трудам получаете? 120 рублей-с Ага, это по-нашему, значит, в одном кармане смеркается, а в другом заря занимается По-татарски йог, а по-русски нет ничего Ну знаете... Это вот, сударь, я уже вам говорил, что сестра у меня э, дура набита. Ну уж, ну уж, ты, братец, ну, право, с, с тобой не сговоришь. Право, ну... Что э, ты нукаешь-то, э, что, не э, запрягла э, еще? Да. Так докладывал я вам, что сестра у меня глупая. Больше всего я боюсь, что она и зятя такого же дурака найдет, как сама. Ой. У баб волос долг да ум короток. Тогда что дело, брось. У них, между прочим, такое состояние что если из зятем не пропадет, а бедного человека могут исчастливить. Да ведь деньги-то ее муж наживал не для того, чтобы она их мотала, да проживала с разными прожекторами. На деньги-то надо дело делать. Купеческий капитал, сударыня, это важное дело да. хороший ты купец с большим капиталом и себе пользу делай, да и обществу вдвое Не все да. наживать, надо когда-нибудь и проживать для своего удовольствия А разве мы не проживаем? Да проживать-то надо бы на столком Я, сударь мой, вот за сестру теперь... Очень опасаюсь. Подвернется ей фертик во фрачке с пуговками или какой-саполетками, а она сдурута и обрадуется, как не какому счастью. Дочь-то отдаст нужды, нет, а вот денег-то. Жалко. Вратиц, точно. Жалко, маминком. Мы что, маменько, меня что уморить хотите? Сказали, да и на попятный? Вы, дяденька, от того так рассуждаете, что вы сами совсем необразованные. Именно мой друг, необразованный. Не <свят> Ни одна ты это говоришь. Вот и те голые-то, которых мы обуваем, да одеваем, да на беспутную их жизнь деньги даем тоже нас необразованными зовут. Им бы только от нас деньги взять. А родни то хоть век не видать. Вот, вот после таких слов мне здесь вижу я делать нечего. Да, похоже на то. Слов на свой счет не принимаю. Не, не, не, не, не, я на ваш счет. Ну хорошо, я вот что скажу, я за больше, пожалуй, не погонюсь. Нет, может, мне вы хоть что-нибудь дали, а? Да ведь у тебя ни гроша нет, так тебе все, барыша, не дай. В таком случае, прощайтесь, я не ожидался. Ходить почаще, без вас веселее. Я умру. Сделайся как без чувств. Ах! Бачки, бачки, что с собой? Ничего, что с ней? ничего, а? пройдет. А? Ланя, иди к вели принести уша от воды. Нет уж, извините. Я этого не позволю. Пожила. Эх, сестра, как а? тебя не ругать-то? Какую было штуку выкинула, а? Такой товар, да еще с деньгами за строкулиста было отдала. А я тебе уже и жениха приготовил Молодого русачка Здорового, Ой. свежего Ой. Умницу А уж какой делец-то Да из капитала Посватайте, братец, посватайте Посватайте, <свак> Капочка а -а -а С бородой? С маленькой Да ведь она... Вырастет Эх, как глупая Пока она вырастет Так уж ты привыкнешь Да А какой красавец-то Ну, посватать что-нибудь Посватать? Посватывать <смех> Ну, так-то лучше О, вот и по рукам Вы слушали радиоспектакль по пьесе Александра Николаевича Островского «Праздничный сон до обеда». Действующие лица и исполнители. Павла Петровна Бальзаминова, Лиана Жвания. Михаил Дмитриевич Бальзаминов, ее сын, Алексей Испалатов. Клеопатра Ивановна Ничкина, Купчиха, Ирина Цветкова. Капочка, ее дочь, Анна Алексахина. Устенька, подруга Капочки, Татьяна Михалевкина. Акулина Гавриловна Красавина, Сваха, Елена Шульман. Нил Борисович Неуединов, купец, брат Ничкиной, Александр Строев. Режиссер спектакля Светлана Каренникова. Звукорежиссер Михаил Куделин. Музыкальный редактор Наталья Цыбенко.